Покровы мёртвых, как пеленали и распелёновали египетские мумии. Распеленание мальчика-царя. Одна единственная мысль была возможна, что перед нами запечатанная дверь, и, открывая её, мы вот-вот сотрём столетие и окажемся в присутствии царя, правившего три тысячи лет тому назад. Говард Картер. Гробница Тутанхамона, 1923. Когда 4 ноября 1922 года Говард Картер обнаружил какие-то ступени, уходящие вниз в глину в долине царей в Египте, его возбуждение и надежды, должно быть, болезненно обострились. Английскому археологу было 48 лет, и за два десятилетия он не совершил ни одного блестящего открытия. Его покровитель Лот Карнарван устал ждать результаты и поэтому ранее в том же году проинформировал Картера, что финансирует его последний сезон. Какое горькое разочарование для человека, с детства грезившего о славе египтолога. Понятно, почему Картер отправил телеграмму Карнарвану, предлагая немедленно приехать в Египет. Он не сомневался, что обнаружил скрытый спуск в гробницу фараона. Тремя неделями позже, в воскресенье 26 сентября, Картер и Карнарван стояли перед дверью, которая была обнаружена в конце этих ступеней. Картер проделал отверстие в левом верхнем углу двери и сунул в пролом свечу. Пламя замигало, как будто попав в ловушку. Перегретый воздух вырвался из гробницы, «Вы что-нибудь видите?» — спросил Карнарван. «Да», — выдохнул Картер, когда в свете свечи в глубине гробницы блеснуло золото. «Замечательные вещи!» Подобные раскопки велись очень тщательно. Гробницы, выстроенные древними египтянами для священников и правителей раннединастического периода, около 3100 года до н.э. а ш е й р ы создавались с таким расчетом, чтобы пресечь попытки эксгумировать мертвых и завладеть их сокровищами. В гробницах устроены фальшивые двери, скрытые проходы и дверные проемы, запечатанные крупными каменными блоками. Первые экспедиции европейцев, основанные на принципе е р а з о р и и забери», уступили место более профессиональным экспедициям. К 1920-м годам археологи, исследовавшие только что найденную гробницу, были обязаны двигаться вперед методично, исследуя один зал за другим, чтобы сфотографировать каждый предмет, обозначить на карте его место, внести находку в каталог, описать и, наконец, вынести, чтобы только после этого перейти в следующий зал. Это было особенно трудно в гробнице Тутанхамона. Еще в древности она была частично разграблена. Предметы были перемешаны, когда их торопливо рассовывали обратно по сундукам и саркофагам перед тем, как снова запечатать гробницу. Даже те, кто первоначально занимался захоронением юного царя, казалось, спешили и волновались, уделив меньше внимания украшениям и погребальным предметам, чем положено было фараону по его статусу. Ему было всего 18 на момент смерти. Вероятно, они думали, что у них будет больше времени. Через три года после того, как свеча Картера проникла в пролом двери, его команда наконец смогла приняться за льняные покровы, окутывавшие тело Тутанхамона. 28 октября 1925 года крышка огромного саркофага была снята И археологи увидели очень аккуратно запеленутую мумию молодого царя с золотой маской с печальным, но спокойным выражением. На распеленание потребовалось полных 8 дней с 9.45 утра 11 ноября до 19 ноября с одним выходным 17 ноября. «Внешний слой», — писал он впоследствии, — «представлял собой одно большое льняное полотно, удерживаемое на месте тремя продольными, одна по центру и по одной по бокам, и четырьмя поперечными полосами из того же материала. Это был первый покров из 16 слоев льна, некоторые из которых были в настолько плохом состоянии после прошедших тысячелетий, что у них были цвет и текстура сажи». Картер записывал детали о повязках и текстиле, которые он находил. К примеру, он отмечал, что повязки на ступенях были потёрты, судя по всему, в результате трения во время медленной транспортировки тела в саркофаг. Картер упомянул и о заметном тщании, с которым пытались сохранить антропологическую форму законченной мумии, очень тонкую, похожую на батист в природу льняного полотна. и жаловался на то, что х р у п к о й с делает изучение тканей трудным. Несмотря на его внимание, становится ясно, что для Картера текстиль, найденный в гробнице Тутанхамона, был всего лишь не слишком интересным гарниром. Когда саркофаг открыли впервые, Картер написал, что увиденное немного разочаровало, потому что содержимое было скрыто тонкими льняными покровами. в самом начале раскопок Картер открыл саркофаг, наполненный, как ему показалось, свитками папируса, но позже оказалось, что это тоже ткань. Это было, как он написал, естественным разочарованием. В худшем случае к льняным тканям относились как к препятствию, их смахивали в сторону и разрушали, словно пыльную паутину. Один большой льняной покров изначально насыщенного коричневого или, возможно, красного цвета, украшенный металлическими хризантемами, скатали в рулон и вынесли на улицу. Он рассыпался в прах, пока египетские власти спорили с археологами. Покрывало, подушечки и повязки, в которые с такой тщательностью пеленали тело фараона, были разрушены в процессе распеленания. Верхние слои были залиты парафином, чтобы, как высказался Картер, снимать затвердевший слой большими кусками. Для Картера и многих других до него и после него безделушки и амулеты, находившиеся между слоями ткани и бальзамированное тело под ними, значили намного больше, чем сами покровы. А жаль, потому что такое мнение было бы для древних египтян оскорблением. Для них лен обладал мощным и даже магическим значением. Именно лен делал мумии священными. Тонкие голубые линии. Лен вырастает из бессмертной земли и дает съедобные плоды, обеспечивая одежду одновременно дешевую и чистую, пригодную для каждого времени года. И, как говорят, в этом материале реже всего заводятся вши. Плутарх около 45-120 годов нашей эры, Исида и Осирис. Почвы и засушливый климат Египта оказали нам прекрасную услугу, сохранив множество вещей, свидетельствующих о том, как раньше жили люди. Это касается и тканей. Если в других местах на планете возможность заглянуть на несколько веков назад считается невероятной удачей, в Египте сохранились свидетельства периода неолита. Уцелевшие ткани различны, некоторые окрашены, два красных полотнища выстилали изнутри саркофаги в гробнице Тутанхамона, другие были выбелены до кремового оттенка. Текстура и вес также различны. Качество образца, который изучали в 1940-х годах в музее Метрополитен в Нью-Йорке, сочли исключительным с его количеством нитей 200 на 100 на квадратный дюйм. Ширина еще одного отреза ткани, найденного в усыпальнице Хатнофер, женщины из XVIII династии, составляет 1,6 метра, его длина достигает почти 5 метров. но ткань настолько тонкая, что весит всего 140 граммов. Другие образцы, найденные в усыпальницах царей, грубее. Большинство тканей, доживших до наших дней, были найдены в гробницах, поэтому мы знаем больше о саванах, повязках и богатых платьях, чем о повседневной одежде. Более того, климат в районах дельты менее благоприятен для сохранения археологических артефактов по сравнению с районами в глубине материка. К тому же многие методы выращивания хлопка и производства тканей нам неизвестны. Но те намёки на факты, которые у нас есть, завораживают. Как и сами сохранившиеся ткани, знания о выращивании хлопка и производстве текстиля собирают по крупицам из сохранившихся артефактов, таких как веретёны и пряслица, миниатюрные модели и сцены, изображённые на стенах усыпальниц. Именно настенная роспись позволила нам случайно узнать, какого цвета были египетские поля льна во время пышного цветения. Художники в р е м е н древнего царства в Египте, около 2649 до около 2150 года до нашей эры, изобразили цветущие поля тонкой линией голубой краски. У нас сейчас мало данных, чтобы предположить, что Саис, расположенный там, где Нил большой дельтой впадает в Средиземное море, был когда-то важным городом. Геродот упоминал праздник, который устраивали там каждый год в одну ночь. Жители города выходили из своих домов с особыми светильниками, похожими на блюдца. Фитиль плавал в жидкости из соли и масла, и светильник горел всю ночь до зари. Это был праздник в честь богини войны и охоты Нейт. Она носила красную корону и была матерью бога-крокодила Себека, который ассоциировался с плодородием и самим Нилом. Расположение города в дельте реки, место наиболее влажного климата, делало Сайс идеальным местом для производства лучших льняных тканей. В том регионе разливы Нила регулировали урожай льна. Семена сеяли в октябре или ноябре в богатую д е л ь в и а л ь н ы м и отложениями почву, оставшуюся после того, как воды Нила вернулись в свое русло. Если требовалась тонкая нить, в марте вырывали с корнями метровые стебли, пока они еще были зелеными. Лен выращивали не только для производства тканей, но и ради его семян, которые можно было варить, жарить или выжимать из них масло. Но ради этого крестьянам приходилось много трудиться. Леон капризен, у него хрупкие корни, поэтому земля должна быть хорошо обработана. Он быстро истощает почву, поэтому поля нуждались в частом отдыхе. Для получения хороших семян было необходимо свободное пространство для посева, а для урожая льна ради получения ткани растения требовалось сажать тесно друг к другу, чтобы они вырастали выше и давали более длинные лубинные волокна. При традиционном, но не механизированном выращивании хлопка, как только его вырвали, стебли оставляют сохнуть на полях. Затем лен треплют, бьют, чешут или трясут, чтобы удалить семенные головки. Затем лен мочат, чтобы разрушить внешнюю твердую оболочку стебля и освободить внутренние лубиные волокна. Затем лен снова сушат, снова треплют, чтобы удалить кору. Наконец, лубиные волокна льна чешут, чтобы очистить их от последних остатков одеревенелостей. Хотя мы не знаем наверняка, как эти шаги выполнялись в древнем Египте, мы можем предположить, что это происходило примерно так. На стенах усыпальниц изображены сцены вымачивания льна, и мы знаем, что при XVIII династии, около 1550-1292 годов до нашей эры, использовали доску для т р е п а н и я Современные волокна льна имеют в диаметре от 15 до 30 микрон. Средний диаметр волокон в Древнем Египте составлял 15 микрон. Каким-то образом методы, использовавшиеся египтянами, позволяли им отделять глубины волокна так же тщательно, как теперь это делают машины. На спутниковых снимках Египет выглядит как квадрат ткани, по которому течет нил, похожий на некрасивую темную ветку. На севере — нефритово-зеленая дельта, на юге — похожие на ч е р н и л о в е р х о в ь е В реальности река соединяет страну и ее народ. Это и так понятия н е р а з р ы в н о е В гимне в честь Нила, написанном примерно в 2100 году до н.э., а ш е й р ы анонимный автор говорит так. «Ты — величественное украшение Земли». Четыре тысячи лет спустя Ахмед Фуат Негм, популярный поэт, известный своими острыми высказываниями в адрес политической элиты страны, жалуется, что Нил испытывает жажду, любви и ностальгии. м и к е т р а виночерпий при двух вараонах Среднего царства, был похоронен примерно между 1981 и 1975 годами до н.э., а ш е й р ы Его усыпальница находится недалеко от берега Нила, как и большинство исторических мест и современных городов Египта. В наши дни это место является частью фиванского некрополя и смотрит на раскинувшийся город Луксор. Когда усыпальницу вскрыли в 1920 году, оказалось, что она давно разграблена. Но один зал остался нетронутым. Строители усыпальницы мастерски спрятали его под коридором, ведущим к главным погребальным залам, где ни одному грабителю не приходило в голову остановиться и присмотреться. В этом тайном зале находились 24 деревянные фигурки людей, занимавшихся всем тем, что могло пригодиться Мекетре в загробной жизни. Пекли хлеб, варили пиво и, разумеется, занимались льном. Несколько фигурок изображали женщин, складывавших серебристо-золотистые волокна льна, потом превращавших их в длинную свободную ровницу, катая руками волокна по бедрам. Этот процесс, при котором волокна соединялись, был в высшей степени тактильным. Руки и бедра прях грубели из-за постоянного трения о них в о л о к н н льна, но это же, в свою очередь, облегчало действие. Сращиванию соединяемых волокон помогало смачивание их концов. Вода активировала целлюлозу в лобе, и она действовала как клей. Ровницу сматывали в клубки, чтобы нить не путалась, и клали их в горшки, смачивая небольшим количеством воды, чтобы волокна оставались податливыми. Впоследствии пряхи вытаскивали нить из горшка, держали по веретену в каждой руке и работали, подняв одну ногу, чтобы катать веретена по бедрам, скручивая нить. От этого волокна льна становились тоньше, что, как мы уже видели, было желаемой характеристикой и крепче. Почти все египетские волокна льна имеют С-образное скручивание – против часовой стрелки. Возможно, потому что лен скручивается в этом направлении естественно, когда высыхает. Интересен тот факт, что во многих культурах использовались ручные прялки, чтобы держать нить и не давать ей путаться. Но в Египте они не были известны до римлян. До этого момента нить наматывали на веретено или просто сматывали в клубки. Теперь, когда подготовленная нить готова для ткачества, маленькие фигурки из усыпальницы Микетры используют деревянные наземные ткацкие станки снования. Балки крепились к колышкам в полу, между ними натягивалась основа. Такие горизонтальные ткацкие станки считались единственно возможным вариантом, доступным до 1500 года до нашей эры, когда появились вертикальные ткацкие станки. Но они не были похожи на своих древнегреческих собратьев. В египетских вертикальных ткацких станках использовали вторую балку, чтобы сохранять натяжение основы анегрузила. Это делало процесс более трудным, но и более социальным. Настенная роспись в усыпальнице Неференпред, т н а д з и р а т е л ь н и ц ы за ткачихами, показывает двух женщин, работающих вдвоем за вертикальным ткацким станком. Меткалевое переплетение — базовый стиль, поверх нити утка. Под нитью утка использовалось наиболее часто, хотя были найдены и образцы переплетения рогожка. Жизни, прожитые в льняной одежде. Твое лицо светится от этого белого льна. Твое тело расцветает в зеленом льне. Ты объединяешься со всеми одетыми в лен и побеждаешь врага. В этот момент ты держишь красный лен. Эти одежды с о т к а л а Исида, спирила Нефтида. Они тебе впору, они покрывают твое тело, они отстраняют от тебя твоих врагов. Надпись на стене храма Гора в Эфу. Первый век до нашей эры. л о н занимал особое место в культуре и обществе Древнего Египта. Он был очень важен для экономики государства. Стены одной из усыпальниц эпохи Древнего Царства были с гордостью украшены цифрами собранных снопов льна — 20 тысяч, 62 тысячи, 78 тысяч. Обычные люди использовали лен как денежный запас, так как он сохранял свою ценность, и его можно было обменять на другие товары или услуги. в р п о р т у феномен», собранном около 1100 года до н.э., а ш е й р ы говорится, что льняную одежду, веревки, маты, золото и серебро обменивали на кедровое дерево от правителя Библа. Во времена XVIII династии, около 1550-1292 г о до н.э., а ш е й р ы правитель Аласии получал черное дерево, золото и льняные ткани в обмен на медь. Финикийцы богатели, торгуя египетским льном, и, согласно Геродоту, хотя он был не самым надежным свидетелем, мост, который персидский царь Ксеркс построил через г е л и с п о н д для завоевания Греции, был частично скреплен канатами из египетского льна. На самом деле Египет оставался ведущим производителем льняных тканей до 19 века, когда французский ботаник открыл сорт хлопка, которому подходил влажный климат дельты Нила, и самозванец стал главным источником волокон для ткачества. Хотя при раскопках были найдены и другие виды текстиля, в Древнем Египте они определенно были в подавляемом меньшинстве. К примеру, из нескольких тысяч фрагментов, найденных в деревне мастеров, месте раскопок в Амарне, около 85% были изо льна. Следы овец и коз в Древнем Египте датируются периодом неолита, и египтяне определенно могли использовать шерсть. Частичный ответ на этот вопрос можно найти в повседневной жизни египтян. 48 образцов льна также были найдены в Амарне. Римский писатель Плутарх в трактате «Исида и Осирис» оценил доступность льна и ощущение от льняной ткани на коже. Это правда, что лен хорошо проводит тепло, и на коже ткань ощущается прохладной, поэтому она ассоциируется с летними месяцами или жарким климатом. Волокно также считается одним из самых прочных, оно в два раза прочнее хлопка и в четыре раза прочнее шерсти. Лен хорошо стареет, становясь мягче после носки и стирок. Древние египтяне носили простую одежду, визуально тесно связанную с ткацким станком и полем, позволяя проявиться природным качеством ткани. В большинстве случаев одежда была простым прямоугольником из ткани, который драпировали и завязывали на теле. Если использовалось шитье, то вмешательство было минимальным. Льняные прямоугольники складывали пополам и сшивали по бокам, оставляя отверстие для рук и вырезая отверстие для головы. Судя по всему, древние египтяне отдавали предпочтение минимальным различиям в текстуре, в цвете, в плотности и способах плетения льняных тканей. Хотя на дошедшей до нас настенной росписи женщины, о д е т о в льняные туники, настолько прозрачные, что можно рассмотреть даже тон кожи, более плотная ткань тоже ценилась, и ее можно найти в самых богатых захоронениях. Помимо практических преимуществ, льняная ткань в культуре Древнего Египта как будто ассоциировалась с чистотой. Эта идея удивляла чужестранцев. Геродот описал только что выстиранную льняную одежду, которую обычно надевали жрецы, когда служили богам. Другие волокна, предполагает он в историях, считались нечистыми. Об этом писал и Плутарх. Апулей, писавший в 170-х годах нашей эры, называл лен самым чистым и самым лучшим плодом полей. Интересный факт. Хотя лен можно окрашивать, в большинстве случаев его отбеливали до кремового тона с помощью природной кристаллической соды. Это же вещество использовалось при мумификации и солнечных лучей. Возможно, это цветовое предпочтение также было связано с чистотой. Лингвистически белизна тоже ассоциируется с чистотой. Пожалуй, не будет слишком большим допущением сказать о том, что лен был связан с белизной. Неудивительно и то, что важность этого волокна в жизни нашла свое отражение и в религии. В январе 2011 года, когда пожар арабской весны пылал наиболее ярко, люди выстроились в цепь вокруг Египетского музея в Каире, большого розового здания на площади Тахрир, пытаясь защитить хранящееся в нем сокровище. их усилия оказались тщетными. Около 50 артефактов были украдены. Осколки статуи фараона Ахинатона, которого считают отцом Тутанхамона, впоследствии были найдены в куче мусора неподалеку. Позолоченная деревянная статуя богини, беременной Тутанхамоном, все-таки нашлась. Как и многие другие экспонаты, она была повреждена во время беспорядков, но потом отреставрирована и выставлена на обозрение публики. Ограбление музея многие сочли святотатством, но с точки зрения тех, кто создавал эти статуи и поклонялся им, они были позорно обнажены задолго до арабской весны, с того самого момента, когда были утеряны ткани, покрывающие их. Все статуи и множество других предметов, найденные Картером в гробнице Тутанхамона, были тщательно завернуты в льняную ткань. К примеру, несколько посохов, найденных в первом святилище, были завернуты в темно-коричневую льняную ткань с плетением рогожка. Вуаль, которой были задрапированы статуи телохранителей, была насыщенного кремового оттенка, а ее текстуру Картер описал как прозрачную. Хотя такую практику ученые наблюдали впервые, о ней уже было известно из настенных росписей и из наблюдений за ритуалами. Они указывают на то, что пеленание культовых изваяний было важной частью поклонения. Их держали в специальных святилищах в глубине храмов, и, по крайней мере, один раз в день жрецы в уединении одевали их в чистую льняную одежду. Лен был тесно связан с таинственностью, изоляцией и ритуальным сокрытием, ключевыми понятиями для религии Древнего Египта. Кристина Рикс в своей книге «Распеленание древнего Египта» утверждает, что текстиль, который использовали для того, чтобы укрыть священные лики и предметы, не только был неотъемлемой частью их святости и значения, его сакральность обновлялась и укреплялась во время каждой ритуальной церемонии пеленания. Лен, иными словами, был частью культа, а не только защитным слоем. Пеленание тела или статуи в лен обладало силой превратить что-то повседневное или даже нечистое в нечто богоподобное. Сердце, набитое льном. Внутри самого тела находится сердце. Сердце Синептиси, женщины из д в е XII династии. Сердце, которое к счастью перестало биться за много веков до того, когда останки, в которых оно пульсировало, были выложены на обозрение варварам западного мира. Дама из двенадцатой династии. The Lotus Magazine, январь 1912 года. Когда мумия Синептиси, хрупкой женщины, примерно 50 лет, умершей около 1800 года до н.э., а ш е й р ы была найдена в гробнице внутри пирамиды в Лиште, обнаружилось, что погребение было выполнено с особым усердием. Она лежала внутри трех гробов, вложенных друг в друга на манер русской матрешки. Во внутреннем гробу была драпировка из примерно 12 сборчатых льняных шалей, каждая из которых была аккуратно сложена. Пелены синептиси хранили множество сокровищ, включая золотую диадему, украшенную 98-ю золотыми розетками, и золотое ожерелье с с е р д а л и к о м и берилами. Ее тело изначально лежало на спине, но так как саркофаг перемещали, оно изменило положение и теперь лежало на левом боку. И руки, и ноги были запеленаты по отдельности. Руки были уложены вдоль тела, кисти руки соединены на коленях. Жрецы запеленали все тело в лен, слоями чередуя узкие полосы и широкие полотнища. Как записали Артур Мейс и Герберт Уинлок в отчете об эксгумации, сильно сгнили, когда мумия была найдена в 1907 году. Но им удалось разобрать, что самый нижний слой покровов, прилегающий к коже синептиси, был особенно роскошным, с плотностью от 50 до 30 нитей на сантиметр. Внутри мумии было еще больше ткани. Она была набита тканью. Наконец, ученые обнаружили, что в какой-то момент процесса мумификации ее сердце было извлечено, желудочки и предсердия набиты льном и аккуратно вложены обратно. Учитывая важность льна в жизни египтян, нет ничего удивительного в том, что и в смерти он играл важнейшую роль. Текстиль ценился высоко, представляя собой важную часть благосостояния человека. Для хранения тканей использовали специальные сундуки с украшенными резьбой-крышками. И хотя временами создается впечатление, что ткани специально создавались для похорон, их явно собирали в течение всей жизни или всей семьей. Многие ткани сильно поношены, с заплатами, на них встречаются имена или надписи, говорящие о том, что они принадлежали родственникам усопшего, Туника, найденная в гробнице Тутанхамона, была задрапирована на фигуре шакала, и на ней было имя Ахинатона, которого считали отцом фараона. Происхождение текстиля явно имело значение. На льняную ткань, в которую запеленали Рамзеса III, была нанесена надпись о том, что ее соткала дочь Пианха, верховного жреца Амона. В Древнем Египте не было устоявшейся погребальной практики. В эпоху неолита тела просто опускали в неглубокие могилы, свободно заворачивая их в шкуры или льняное полотно. В раннединастический период царственных особ, богатых или обладавших властью людей, хоронили глубже, в специально оборудованных могилах, полностью завернутыми в лен. Со временем пеленание становилось все более сложным. Конечности начали бинтовать отдельно, В XIX веке одного комментатора восхитило следующее. Каждая конечность, да что там, каждый палец на руке и ноге был забинтован близко к коже. Тутанхамон был запелен от 16 слоев ткани, тело поместили в три гроба, а гробы — в каменный саркофаг. Источники утверждают, что погребальные покровы фараона были длиной в тысячу ярдов, поэтому толщина их вокруг тела составила 40 слоев. Артемидона, умершая в конце первого или в начале второго века и погребенная в Мейре, была забинтована в такое количество льняного полотна, что законченная мумия имела почти два метра в длину, на треть длиннее, чем сама Артемидона. Покровы вокруг ее ступней были намеренно вытянуты так, что их длина достигала почти метра. Законченная мумия выглядела как лежащая на спине буква «Л». Самый полный из египетских текстов о мумификации в Древнем Египте — это папирус «Ритуал бальзамирования Аписа». К сожалению, так как речь идет о культе священного быка, в нем бальзамировщикам предлагают начать с рогов и работать по направлению к хвосту. Те, кто бальзамировал людей, с этим дела не имели. Есть и другие источники, включая исследования мумий и описания Геродота, хотя он бесстрастно пишет о кровавых моментах процедуры. Сначала железным крюком вытаскивают через ноздри мозг. На самом деле мозг извлекали не всегда. Какими бы ни были детали бальзамирования, главной составляющей из-за жаркого климата была скорость. Тела сначала мыли, затем через разрез на животе обычно удаляли внутренние органы, и если удаляли мозг, то делали это через разрез в кости на задней поверхности носовой полости. Впоследствии тело покрывали солями природной кристаллической соды, маслами и смолами, и оставляли сохнуть на 70 дней, потом снова мыли. Само пеленание было сложным, тайным и ритуальным. Чистота в прямом и переносном смыслах имела первостепенное значение. Оно проходило в специальном помещении, пол которого был покрыт песком пустыни глубиной в несколько метров, поверх которого клали циновку из папируса и льняное полотно. Требовалось большое количество материалов, от мазей до повязок. Все участники процесса должны были очиститься перед началом работы. Они сбривали волосы, мылись и надевали чистую льняную одежду. Жрецы, которые выполняли само пеленание, получали уважительное звание мастера секретов. Они следили за тем, чтобы число слоев и обертываний было кратным трём или четырём. так как эти числа имели особое значение. Между слоями ткани укладывали амулеты и другие значимые предметы. Иногда на полотнах писали ритуальные фразы. На Аптолемеевской мумии, распеленутой Томасом Петтигрю в апреле 1837 года в Лондоне, было более 50 метров повязок с тщательно выполненными надписями. Различный текстиль, повязки, покрывалы и подушечки укладывался по очереди так, чтобы самый тонкий лен оказывался на самом нижнем и на самом верхнем слоях. Если речь шла о быках, то только напеленание уходило до 16 дней. Жировые свечи. «Я с удовольствием вспоминаю ощущения, которые я испытывал, демонстрируя различные части мумии, когда она была впервые открыта. Я находился в состоянии эмоционального возбуждения среди сотни ученых и литераторов, которые почтили мой дом своим присутствием, чтобы в течение шести недель присутствовать при постепенном вскрытии». Аугустус Боц и Гранвилл. Эссе о египетских мумиях. 1 8 2 5 Мумии веками занимали особое место в западном воображении. Слово «мумия» происходит от персидского «мумия», что означает «мумиё», которое высоко ценится в медицине. Хотя мы теперь знаем, что не во всех мумиях есть мумиё, их начали выкапывать, продавать, измельчать и использовать где только можно, начиная с зубной пасты и заканчивая лекарством от эпилепсии. Впоследствии их использовали и в качестве пигмента под различными названиями, включая египетский коричневый или капут мортуум, что на латыни означает «голова мертвеца». Интерес к мумиям стал научным. В 1652 году Джованни Нарди, придворный врач великого герцога Тосканского, опубликовал книгу с гравюрами для любопытных западных читателей, на которых была изображена частично распеленатая мумия. В середине XIX века распеленание мумий стало модным зрелищем в Лондоне и в других городах Европы. Томас «Мумия Пятигрю» настолько прославился этим, что газеты освещали его распеленание как театральные спектакли. На одном распеленании в 1909 году, о чем рассказал французский писатель Пьер л о т и зрители до такой степени развеселились, что происходящее превратилось в балаган. «Царская мумия была завернута тысячи раз в замечательную ткань тоньше индийского муслина», — вспоминал Лотти. «Этой ткани было более четырех сотен ярдов, и потребовалось два часа, чтобы ее размотать. К этому времени напряжение достигло пика, и когда сняли последний слой, когда появилось знаменитое лицо, эмоции среди зрителей были такими, что они бросились вперед, как стадо коров, и перевернули фараона». Одна из самых знаменитых мумий в истории, помимо мумии Тутанхамона, известна не под собственным именем, а под именем человека, который ее распеленал. Аугустус Боци с Гранвилл прожил жизнь, достойную биографии. Родившийся в Италии врач, пережил наполеоновские войны, эпидемии малярии и бубонной чумы в Греции и Турции. Он даже служил в британском военном флоте, прежде чем осесть в Лондоне и открыть там практику. Очевидно, что он был человеком энергичным, с разнообразными интересами. В Лондоне у него появилась страсть к египтологии. В 1825 году он представил в Королевское общество документ о распеленании мумии, которую он публично распеленал за некоторое время до этого. Мумия Гранвилла, как она теперь известна, была передана ему в 1821 году сэром Арчибальдом Эдмонстоном, Этот джентльмен приобрел ее за 4 доллара во время поездки в Фиво в 1819 году. В своем отчете Гранвилл описал то, что теперь считается первым современным вскрытием мумифицированных человеческих останков. Его методы определили стандарты процедуры для того времени. Он скрупулезно записал все этапы процедуры, отмечая, к примеру, размеры, углы и состояние отдельных костей, а также опубликовал подробные иллюстрации. Тело было так забинтовано тканью, что больше походило на вытянутый овал, чем на человеческое тело. Повязки, которые были из очень плотного, но эластичного льна, были наиболее умело наложенными, проинформировал Гранвилл общество, и наложены с аккуратностью и точностью, которые не смогли бы повторить даже самые ловкие хирурги наших дней. Все льняное полотно, снятое Гранвиллом за час распеленания, весило 28 фунтов. Как врач, он узнал знакомые ему способы наложения повязок, включая круговой, спиральный, соединительный, иммобилизующий и ползучий. Вскрытие, проведенное в доме Гранвилла в Лондоне, за которым наблюдали сменяющие друг друга посетители, продлилось полных шесть недель. Его доклады менялись от сугубо профессиональных до болезненно личных. Оказалось, что тело принадлежало женщине примерно 50 лет с бритой головой. Он провел рукой по черепу и почувствовал щетину. Хотя мумификация явно была бюджетной, так как все органы остались в теле, это позволило Гранвиллу в полной мере применить свои познания в медицине. Он подробно описал ее груди, которые, как он подумал, при жизни были большими, так как они вытянулись до седьмого ребра. Он упомянул и глубокие морщины на ее животе. Эта часть тела, должно быть, имела внушительные размеры. Причиной смерти Гранвилл счел крупную кисту яичника. Более поздние исследования позволили предположить, что более вероятными причинами смерти был туберкулез или малярия. Его успех в королевском обществе был таким, что Гранвилл прочел лекцию о своих находках в Королевском институте. Для большего эффекта для освещения зала он использовал свечи из светлого рыхлого вещества, похожего на смолу и мумиё, к о т о р о е он собрал в большом количестве в мумифицированном теле и принял за пчелиный воск. Но в этом случае он ошибся. При разложении тела жиры и мягкие ткани распадаются, превращаясь в сероватую субстанцию, называемую жировоск или трупный жировоск. Не подозревая об этом, Гранвилл, вероятно, просвещал свою аудиторию в зале, освещенном свечами, сделанными из человеческой плоти. Когда-то лингвисты выяснили, что у инуитов есть десятки слов для обозначения снега, начиная с мацарути, мокрая штука, к о т о р а я замораживают полозья нарт, до пупка, пушистая разновидность с кристаллами. Если это может служить грубым доказательством культурного значения, то, пожалуй, стоит упомянуть количество слов, использованных для обозначения текстиля и мумификации и упоминания о них. К примеру, в ритуале бальзамирования Аписа используются три разных глагола для оборачивания тела тканью. «Вэти» обозначало заворачивать, «дьем» или «тьям» обозначало покрывать, тогда как «тьястьяс» -тьяс» значило завязать узлом. Словом «хебес» называли большой прямоугольный кусок ткани, использовавшийся в мумификации. Узкие полосы назывались «пир», длинные разорванные полосы назывались «непти», Жрецы также могли использовать повязки и с е б е н «геба» и «сехер» и ткани «севах», «бенет» и «кхерет». Примерно в 1500 году до нашей эры тело называли словом «кхат». Забальзамированное тело было о д и е т о м о н и м слова «вечность». Запеленутая фигура с головным убором божества получила другое слово «сах». Самое распространенное объяснение мумификации — это то, что она защищает тело так, чтобы оно оставалось относительно нетронутым гниением, даже похожим на живое, для загробной жизни. Это довольно милый взгляд на вещи, как будто мумифицированное тело — это картина старых мастеров, которую аккуратно завернули перед тем, как отправить в новый дом после аукциона. Но у такой схемы есть изъяны. И, что важнее, такой подход делает тривиальным и само пеленание, и повязки, покровы, которые использовались в мумификации. Иными словами, лен не сводится всего лишь до защитного слоя важного внутреннего ядра. Эта идея не нова. Геродот, писавший в V веке до н.э., а ш е й р ы считал, что мумификация не позволяет мертвецу быть съеденным червями в могиле. Точно так же Гранвилл писал, что повязки были использованы для того, чтобы защитить поверхность мумии от внешнего воздуха. Даже Гастону Масперо, французскому ветерану археологии, который был главным управляющим раскопками и древностями в Египте, а позже познакомил Говарда Картера с его благодетелем лордом Карнарваном, не были чужды подобные размышления. Он начал распеленывать мумию Рамсеса II в 9 часов утра 1 июня 1886 года. После того, как он снял несколько повязок и покрывал, он дошел до куска тонкой ткани, укрывающей тело с головы до ног. «Этот последний покров был сброшен», — написал он, — «и Рамсес II появился». Его протеже таким же образом видел связь между пеленанием и з а п е л е н н о т ы м Вскрыв саркофаг Тутанхамона, он был разочарован тем, что содержимое было полностью закрыто тонкими льняными покровами. Он был удовлетворен только тогда, когда из-под покровов показалось золотое изображение юного царя, и, наконец, было открыто само тело. Мумифицированные тела имели ценность, потому что их можно было тщательно исследовать и вскрывать. В конце 19го и в начале XX века те, кто их исследовал, были заняты вопросом р а з Масперо, оказавшийся лицом к лицу с Рамсесом, отметил длинный тонкий нос крючком, похожий на нос бурбонов, и толстые мясистые губы. Гранвилл внимательно изучал таз мумии и противопоставлял его Венере Медичи и взрослой негритянке, объясняя, что в женском скелете именно таз демонстрирует поразительные различия у различных рас. В наше время мумифицированные тела отражают современные проблемы. Когда фрагменты мумии Гранвилла были найдены в шкафу хранилища Британского музея в конце 1980-х годов, они были немедленно подвергнуты следующему раунду исследований, что привело к потоку статей в 2008 году о реальных медицинских причинах смерти мумии. Наша одержимость телами и сокровищами, спрятанными между слоями льна, не позволяет оценить ценности значения самого льна. Даже относительно простая мумификация требовала огромных усилий и большого количества тканей. Гранвилл был прав, отмечая различные стили пеленания. Иллюстрации, дошедшие до наших времен образцы, показывают удивительную сложность и поразительное мастерство при наложении повязок для достижения визуального эффекта. Современные источники особое внимание уделяют текстилю, используя всю палитру слов, чтобы с величайшим уважением описать ткани и тех, кому было позволено пеленать и м и т е л а мастеров секретов. Пеленание позволяло сохранить тела, но, судя по всему, не это было его главной целью. Особая форма мумии сах с головным убором и маской ассоциировалась в египетском искусстве с божественным. Люди превращались в изваяние с помощью льняной ткани, чтобы проникнуться божественным началом. Когда тело было забальзамировано и спеленото, оно превращалось в нечто достойное поклонения. Во вступлении к своей книге «Гробница Тутанхамона» Говард Картер постарался подчеркнуть важность и серьезность своей миссии. «Мы впервые получили царскую гробницу», — написал он, — «очень мало потревоженную, несмотря на торопливые раскопки гробокопателей прошлых времен, которые она пережила». Его работа, следовало понимать, ни в коем случае не была гробокопательством. Картер заверил своих читателей, что после окончания его работы останки царя будут с почтением снова запеленуты и возвращены в саркофаг. Возможно, таково было его намерение, но Картеру помешали. Возможно, виной тому были слухи о проклятии или, что более вероятно, те сокровища, которые были на теле Тутанхамона. Когда саркофаг снова вскрыли в 1968 году, Тело правителя Египта было обнаружено в ужасном состоянии. Мумия была не целой, позже написали исследователи. Голова и шея были отделены от останков тела и конечности были отделены от торса. Дальнейшее расследование показало, что конечности были сломаны во многих местах. Эти переломы были делом рук Картера и его команды, которые использовали еще более жесткие методы, чтобы добраться до амулетов и украшений среди покровов. Золотую маску с черепа, отделенного от тела, снимали раскаленными ножами. Юного фараона снова уложили покоиться в его могиле, но это была лишь разрушенная инкарнация, кхат, а не созданный с помощью льняных тканей священный образ Сах, который мастера секретов создали около 3360 лет назад. С тех пор Тутанхамона снова похоронили н е з а п е л ё н о т ы м